Европейские события застали Байрона в Лондоне. Битва при Ватерлоо, ссылка Наполеона на Кьянский остров и особенно письмо Наполеона Георгу Регенту вызвали у Байрона прилив раздражённого презрения. Его не радовал визит Блюхера и Веллингтона в Париж. Он достаточно резко высказывался об этом в своих беседах, которые, по-видимому, стали предметом детального обсуждения в Сигиме. Мы не имеем сведений, подтверждающих предположение о сорок Байрона с тестью мёщёй. Но совершенно не случайной является отправка из Сигима в Лондон вместе с шляпными картонками и баулами некой госпожи Клермонт. Это было тоже своеобразное добавление к приданому мисс Милбинг. Очевидно, при наружном благодушии и благожелательстве четы Милбинг И тесть и тёща после сиропового месяца своей дочери решили не оставлять дочь гласноглаз с опасным человеком в Лондоне. Родителей Анабеллы всё больше охватывало подозрение. Подозрение превращалось в осуждение. Сэр Ральф для проверки преступной души поэта шёл необходимым отдать его под надзор хитрой помещичей Кумушки. обладающей блестящими способностями проникать в тайны семейной переписки и подглядывать сквозь замочные скважины. Лондон для Байрона и его жены был продолжением попыток взаимного понимания и сближения, попыток совершенно искренних. Но это сближение было похоже на встречу двух существ, которые издалека не видели непреодолимой пропасти, ожидающей их на пути. Первым произведением Байрона, вышедшим после брака, была Осада Каринфа. Поэма закончена летом 1815 года. Автор повествует о том времени, когда Каринф выдерживал турецкую осаду. В турецком войске венецианский гражданин Альп, христианин, принявший мусульманство, мстительный и злой законченный ренгат является самым ярым противником Каринфа. Рожда выросла из чисто личных поводов. Альп любит Франческу Миноти, дочь правителя Каринфа, дочь человека, бывшего причиной всех несчастий Альпа. Коллизии, конфликты, контрасты, весь арсенал романтических приёмов, которые в последующие десятилетия были ужескомпрометированы в глазах читателя, но в ту пору ещё не утратили своей свежести. Есть ли теперь Асады Каринфа кажется нам произведением смутным, по существу бессюжетным, то в год своего появления оно имело всю прелесть новизны.